Глава 15. «Ну вот, дорогая Катарина, дело сделано. Твой отец, князь Дилан, арестован и заключен в тюрьму. Твой брат Бастарт стал князем, правителем Кениры. Пришло время решить твою судьбу. Что скажешь?» Король пристально посмотрел на невесту. Что с ней делать, он пока не решил, но предпринимать резкие действия не собирался. «Вначале надо все обговорить и обдумать», Для дальнейших действий необходимо было оценить позицию Катарины. Все-таки договор был магический. Разорвать его насильственно и без последствий невозможно. Ваше Величество, вам 120 лет, вы уже были женаты, и у вас есть взрослая дочь. Мне 65 лет, детей нет. И хотя я вдова, но остаюсь молодой и здоровой женщиной. Я знаю, что вы не любите меня. Наш союз стал деловым соглашением между королевством и княжеством. Вам нужны были наемники и мир а нам — торговля и тоже мир. Предлагаю сохранить этот договор в силе. Мне некому и незачем возвращаться в Кениру. Для брата я стану лишней обузой, которую он постарается снова спешно выдать замуж. Но этот раз может оказаться не таким удачным, — усмехнулась женщина. Скорее всего, стать невестой еще одного короля мне вряд ли придется. А здесь я хотя бы буду жить достойно. Если вам будет нужен законный наследник, я с удовольствием рожу его. Ребенок даст мне смысл жизни и постоянное занятие. У меня нет других интересов. Я не ученый, не сильный маг, не целитель, а обычная женщина. Но у меня будет условие, Ваше Величество. Никаких любовниц во дворце, даже разовых. Я уважаю себя и не желаю становиться героиней сплетен и слухов. Если вас это устраивает, то мы сохраним договор в силе. Если нет... Я дам согласие на добровольное расторжение договора, чтобы мы оба не получили магического отката. Вы мне тоже не нравитесь, Ваше Величество. Холодно добавила Катарина в конце. Она понимала, что вела себя непривычно для мужчины, но такая откровенность была единственным шансом отвоевать достойное место в жизни. Кроме того, Регана она уже знала, и он ей даже нравился. Мало ли что она сказала, чтобы совсем уж не ронять достоинства. А вот кого ей найдет в мужья брат, если этот договор расторгнут, еще вопрос. Вот как. Забавно. Реган встал и прошелся по гостиной, где они с Катариной находились вдвоем. Обычно такие предложения делают мужчины, дорогая, вы меня озадачили. Король внезапно перешел на вы. Но долго думать я не буду. Мне тоже кажется, что договор надо оставить в силе. Наемники мне по-прежнему нужны, и мир неры тоже. Но, откровенно говоря, я не ожидал от вас такого здравомыслия и такой смелости. Реган с новым интересом посмотрел на невесту. «Вы не только привлекательная женщина, но и умная. Это хорошо. Для вас», — уточнил он. «И да, я обязуюсь не заводить любовниц во дворце и не допускать их встреч с вами. Тут вы правы. Но я не отказываюсь от этой слабости и сразу предупреждаю. Женщины в моей жизни будут». Король бросил взгляд на невесту, но ни один мускул не дрогнул на ее лице. И женщина опустила взгляд. «Я поняла, Ваше Величество». Она чуть склонила голову. «И последнее». «Мне действительно нужен ребенок, мальчик, иначе наш род останется без наследника. Короли в портале не выбираются, в отличие от княжества, дорогая. Моему сыну придется самому бороться за корону. Но если у меня не будет сына, то и бороться будет некому. Род кингов выпадет из этой вечной гонки за корону портолены. Этого нельзя допустить. Так что нас с вами, дорогая, ждет неоднократная работа по производству наследников. Чем их больше?» тем больше шансов на успех рода. Поэтому я согласен с вами и принимаю ваши условия. Но не обещаю любви. Только долг, дорогая. Только долг. Да, повторила княжна. Только долг. Разговор будущих супругов стих сам собой, но они еще долго оставались в гостиной, молча осмысливая заново все сказанные слова и обещания. Они приняли сейчас важное решение, так как разводов в королевских семьях не бывает. Так что эти двое сами нарисовали себе судьбу на долгие годы. Удачно ли? Это сейчас оба и старались предугадать, и, кажется, за время этого долгого молчания между ними протянулась нить взаимопонимания. Неплохо для начала. Но совсем по-другому решался вопрос с помолвкой Эрика и Мирин. У Эрика не было никакого желания встречаться с нежеланной невестой. И все переговоры с Реганом он вел письменно, да и ситуация с договором у них была другая. Поскольку оба, Эрик и Мирин, в момент заключения договора не являлись первыми лицами государства, то помолвка рассматривалась как предварительный договор, который можно при необходимости расторгнуть. Поэтому он не был закреплен магически. Эрик по восхождении на трон сразу же выслал ноту Регану, о желании расторгнуть помолвку, и король вынужден был принять это предложение, но не торопился отвечать. Мирин была против. Однако теперь, когда Эрик стал главой государства, указывать ему или требовать от него что-либо, принцесса уже не могла. Ей пришлось ждать и надеяться, что договор не изменится. Она даже обратилась за поддержкой к отцу, но это получилось сделать лишь через две недели. Король был занят даже для дочери. «Что же будет с моей помолвкой?» Со слезами спросила принцесса после долгих жалоб на самовольство князя. «Я пока не ответил Эрику», — вздохнул король. «Но «Ну, скоро придется это сделать. Обычно на дипломатические вопросы уходит месяц. Я и так тянул с ответом так долго, как мог. Но мне уже агенты докладывают, что Эрик начинает возмущаться промедлением. Так что ваша помолвка, дочь, все равно будет расторгнута». По донесениям агентов, Эрик почти все свободное время проводил в Урге, рядом с дочерью Алистера, Алишей. Она очень сильный маг-менталист и служит в департаменте у Гартнера. Сильная магическая семья. Вначале мы думали, что Эрик соблазнился Эстелленой, женой Гарта, но оказалась совсем другой девицей, Алишей. Гадина! взвизгнула Мирин. «Как же я ненавижу ее еще с Академии! Эта надменная задовака все время стоит у меня на пути и теперь решила увести жениха! Мало ей было славы в Академии! Алиша умница! Алиша первая! Алиша наша гордость! Так теперь еще и по жизни будет меня преследовать!» «Успокойся!» прикрикнул король. «Мне известно ваше соперничество и, кстати...» Ты на несколько лет старше, могла бы опередить ее, хотя бы по учебе. Да только это Алиша сдавала все на отлично, а ты с трудом закрывала экзамены. Это Алиша получила диплом с отличием и стала сильнейшим магом, а ты с трудом получила диплом бытового факультета. Мне стыдно, Мирен. Но ты такая же, как твоя мать. Хочешь получать все, не прикладывая для этого усилий. Я не скрывала от тебя судьбу матери специально. Но ты не извлекла никаких уроков. «Что?» Прикажешь мне поджарить мозги, как матушке, и отправить сознанием в детство? Иногда мне кажется, что так и надо сделать. С угрозой произнес Реган, и принцесса притихла. «Не понимаю, что находят в ней парни», — негромко произнесла она через паузу. «А Эрик? Он же взрослый мужчина. Зачем ему эта неопытная дурочка?» «Замолчи!» — рявкнул Реган. «Эрик только под давлением Дилана согласился на помолвку с тобой. Его не устраивала твоя репутация. А сейчас он сам себе хозяин и может сделать свой выбор». «Я же сейчас не в том положении, чтобы указывать Эрику и Ромером. И так неудачно вмешался с этой делией в жизнь Гарнера, так что тебе придется смириться, дочь». Мирин ушла, а король еще долго думал о том, как ему не повезло с первой женой, которая вступила в заговор против него. Не повезло с единственной пока дочерью, которая повторяет поведение матери, и нет никакой надежды, что Мирин поумнеет. Зато неожиданно появилась надежда на детей от княжны Катарины. Теперь Реган постарается не повторить ошибок и займется воспитанием наследников серьезно. Да и Катарина — это не Нора. Абсолютно разные женщины и разные взгляды на жизнь. «Да, пора отвечать Эрику». «Если новый князь, получив свободу от договора, свяжет себя с родом Ромеров, то королевству это все равно выгодно, а Мирин, Мирин придется выдать за какого-нибудь графа. Ни один герцог в королевстве не позарится на это королевское сокровище». Реган криво усмехнулся и распорядился составить список неженатых и необрученных графов королевства. «Пусть сама выбирает», — решил он. «Эрик, посмотри на того палана, видишь?» Да чем он тебя привлек, Лиша? У него сильный защитный амулет. Ты многих торговцев знаешь, которые могут позволить себе такие дорогие амулеты. Ты права. Жди здесь, я подойду к нему. Эрик прошел по торговому ряду и остановился напротив молодого и шумного горца. О чем-то спросил его, а затем резко ухватил за руку и крикнул стражу. Алиша издалека наблюдала за ним. Торговец явно что-то скрывал. Так что пусть безопасники потрясут его на допросе. С Эриком они близко сошлись в Урге. Сначала по работе. Оба занимались безопасностью портала и растущего города. Ежедневная многочасовая совместная работа привела к быстрому переходу на «ты» и дружескому общению. С Алишей Эрик становился мягче и даже внешне терял свою вечную суровость и угрюмость. Часто улыбался и даже о ужас рассказывал ей смешные истории. Может, потому что Алиша сама была улыбчивой и смешливой особой. Правда, на службе она выдерживала строгий и даже суровый тон. Их общение Алише нравилось, как и сам Эрик. Только говорить об этом было нельзя. У Эрика была невеста. Однако дядя Гарт определил Алише роль связующего звена между собой и княжичем, и Алиша приходила соответствовать. Но вот уже две недели, как все неимоверно осложнилось, Эрик стал князем, его положение сразу изменилось, теперь он не мог, как раньше, безвылазно находиться в урге, потому что возникло много дел в самом княжестве. От дяди Алиша знала, что Эрик выслал королю Регану дипломатическое письмо с предложением расторгнуть помолвку Смирин. В этом она Эрика поддерживала, потому что хорошо знала принцессу еще по Академии, хотя та была старше. Но слухи и сплетни о развлечениях Мирин накрывали Академию волнами. Так что, хочешь не хочешь, но Алиша слышала многое. Не всему, понятно, можно было верить, но очень средняя успеваемость принцессы говорила сама за себя, так что никакого уважения к ней Алиша не испытывала, и, кажется, со стороны Мирин это было взаимно. До поры до времени Алиша считала, что отношения Эрика и Мирин ее не касаются, пока случайно не подслушал один разговор. Алишу, спросите вначале. чуть громче воскликнул Кристиан, разговаривая с отцом, и этим привлек ее внимание. Алиша приостановилась и подслушала, благо говорившие ее не видели. «Скоро Эрик сделает официальное предложение. Конечно, после того, как расторгнет договор с Реганом». «Отец!» — горячился Крис. «Вы с дядей взрослые люди, но почему-то не поняли, что с Алишей так нельзя. Повторяю, спросите саму Алишу, иначе рискуете нарваться на дипломатический скандал». «Грых болотный!» — выругался Гартнер. «Действительно, неучлив. Надо предупредить Эрика». Вот с того подслушанного разговора Алиша и ходила сама не своя, ожидая, когда грянет гром. Умом она всегда понимала, что браки высшей аристократии чаще всего бывают договорными. Но она-то хотела, как у отца с Никой, как у Гарта с Эсти. Пусть эти двое сами еще не знают или не верят, но Алиша-то менталист, не абы какой, прекрасно видит, как они на самом деле друг к другу относятся. Между ними только что искренне летают, и если дело станет совсем уж плохо, то алиша так и быть подскажет дядя. Но что делать ей самой? Так-то князь не вызывал у нее никакого отторжения. Даже наоборот, с ним было интересно дружить, но замуж как-то рано, что ли. Гром грянул, когда Алиша уже устала думать о своем будущем. Она как раз второй день проводила допросы группы контрабандистов, которые пытались перейти границу по старой тропе. Да не учли, что в Урге теперь много народу, много гвардейцев, и граница плотно контролируется на всем протяжении. Она только-только закончила допрос последнего наемника, как ее вызвал отец, который теперь бывал в Урге часто, так как Ника никуда отсюда не желала выезжать, пока не будет готов портал. «Слушай, отец, что-то случилось?» Алиша устроилась в кресле напротив и взглянула на Алистера. «Случилось». Герцог выглядел устало и озадаченно. «Не знаю, как ты воспримешь это известие. Князь Серик прислал мне официальное письмо с предложением брака между ним и тобой, дочь. Что молчишь?» Спросил он через паузу, видя, что Алиша не торопится отвечать. «Письмо официальное?» Переспросила она. «Да». «А мог бы и предупредить». Буркнула Алиша, выражая недовольство бывшим партнером по работе. Прости, не понял Алистер. Я говорю, что мы с Эриком виделись почти каждый день, и он мог бы предупредить меня о своих планах. Не в темные века живем. Женщина тоже имеет право голоса. Мама Ника насчет этого даже у короля указ выбила. Вот-вот, непонятно откликнулся Алистер. Мама Ника у нас пример, а папа Алистер так, случайный человек. Ты обиделся? Удивилась дочь. «Нет, что ты! Как я могу обидеться на желание свободной современной женщины?» Притворно удивился Алистер. «Просто думаю, что мне теперь ответить Эрику? Кстати, не просто соседу, а целому князю, настоящего княжества!» Намекнул он дочери на сложные дипломатические последствия. «А нечего было решать такой вопрос за моей спиной!» Не сдавалась Алиша. «Сказали бы сразу, я бы подумала!» «Ну, вот мы сказали!» Не договорил герцог, как раздался стугу дверь. «Светлого дня!» На пороге стоял Эрик с букетом цветов. Алистер поглядел на дочь и Эрика, которые мерили друг друга взглядами. Один — вопросительно ожидающим, другая — настороженно предупреждающим, и вышел. Жена права. Такой вариант, кажется, может пройти удачно. Ника специально сегодня все утро рассказывала молодому князю, как делают предложения на земле. Алиша настороженно наблюдала за приближением Эрика, а тот, вручив ей букет, вдруг опустился на одно колено и изрек: «Леди Алиша, вы...» Ты прекрасна сегодня. Только сегодня?» Съязвила та. «Почему сегодня? Всегда!» Немного растерялся Эрик. Сильнее смутить этого прожжённого авантюриста, пожалуй, было сложно. В общем, леди Ника и леди Стеллена подсказали мне немного. Признался он, продолжая стоять на колени. «Понятно. Заговор против меня не давала ему договорить Алише. Лише, не перебивай!» Обозлился Эрик. «Мне и так непривычно. В общем...» «Алиша, прошу тебя стать моей женой!» Наконец родил он главную фразу. «По-моему, ты станешь идеальной княгиней. У нас будет крепкий, надежный брак и талантливые дети. Если ты боишься скорой свадьбы, то мы можем подождать, но не дольше полугода», торопливо добавил Эрик. «Уф, кажется, все. Ах, да. Вот!» Он протянул девушке родовое помолвочное кольцо. «А знаешь, Эрик...» — лукаво улыбнулась Алиша. «Я вот возьму и соглашусь!» Она подала руку, призывая князя подняться с колен, чем он немедленно воспользовался и притянул девушку в свои объятия. «Слава заступнице!» — прижал ее теснее к груди и бережно поцеловал. «Давно хотел это сделать!» — прошептал он, прерываясь на мгновение и вновь припадая к сладким губам. «И я!» — созналась Алиша, нисколько не теряясь под напором Эрика, а смело отвечая ему.